У каждого из них стоит за спиной. Надо было спасать Мясницкого. И не только его. И Сосновский сделал еще одну попытку. Он позвонил министру внутренних дел. Министр оказался на месте. И Сосновский, в меру возмущаясь, пожаловался ему, что спецназ оккупировал охранное агентство Мясницкого. Во-первых, Мясницкий — лидер политической партии, и с ним так нельзя обращаться. Во-вторых, в эти агентства вложены мои деньги, и я не хочу их терять. Министр терпеливо его выслушал. «А ну зачем вы тревожитесь раньше времени?» — спокойно спросил он. «Обычная рутинная проверка. И не бумажки проверяем, у кого в наличии оружие». Но Сосновский уже нюхом почуял, что это не так. Ночью, внезапно, сразу по пяти адресам. Ничего себе, проверочка. Он вызвал Баранова. «У вас сегодня были спецназовцы в Скорпионе?» «Так точно», — ответил Баран. «Почему не доложили?» «А что докладывать?» «Покрутились». Посмотрели документы, сверили наличие оружия с лицензиями и ушли. Как себя вели? Нормально. Единственная странность, их начальник, майор, отказался зайти в мой кабинет. Ну, сами понимаете, зачем. А так, ничего странного не заметил. Следовательно, в Скорпионе все в порядке? Ну а как же иначе? Баранов еще раз подтвердил репутацию человека осторожного и осмотрительного. Все, что не должны видеть чужие глаза, хранится у него в других местах. «О том, что у твоих приятелей творится, слышал? Ну, слухами земля полнится. Что думаешь? А тут и думать нечего. Какая-то сука нас заложила». Теперь надо придерживаться одной версии. Сотрудничали? Да. Оказывали помощь друг другу? Да. И не более того. Значит, с этими охранными агентствами нам, то есть Мясницкому, придется попрощаться? Скорее всего, заморались больно с засранцей. О, простите, Яков Михайлович, за грубое слово. Проще создать новые фирмы на чистом месте. Еремей, предупредил Сосновский, к делам Мясницкого мы всего лишь боком относимся, но в нашем Скорпионе ты меры прими не просто строгие, суровые. Уже сделано. Я не спрашиваю, как идут некоторые наши сложные дела. Сам должен понимать, почему. Не тревожьтесь, все сделаем чисто, но что еще? «Вас дожидается в приемной, Аникин!» «Это еще кто?» — сделал вид, что не знает никакого Аникина Сосновский. «Начальник службы безопасности московских известий!» Баранов воздержался от улыбки. Эш ты, каков Яков Михайлович! Теперь делает вид, что впервые об Аникине слышит!» Он и правда его никогда не видел, но когда возникли проблемы с московскими известиями, потребовал все о нем вызнать, выяснить. И впоследствии именно ему, Баранову, поручил переговоры и контакты с Анекиным. Он, правда, фамилию не называл, просто сказал, имей дело только с тем, кому полностью доверяешь. А еще Стервоза разъяснил, так у нас банкиров принято. Сосновский небрежно поинтересовался. «А что он от меня хочет?» «Даже не догадываюсь». «Пусть заходит. А ты не уходи», — распорядился Сосновский. Но «От этих типов всего можно ожидать». Баранов позвал Федора Аникина. Были они старыми корешами, и именно он, Баранов, назвал Анику воина в качестве кандидатуры для осуществления рискованного и неправого замысла. И никаких сведений по поручению Сосновского ему собирать об Аникине не надо было.